Так недостаток, о котором говорил Марине ее бывший начальник, руководивший московским управлением НКГБ, превратился в существенное достоинство разведчицы. И надо сказать, что она умело использовала его в интересах дел. Вене Марина познакомилась с другой знаменитой советской разведчицей Зоей Ивановной Воскресенской Рыбкиной находившейся там в краткосрочной командировке. Познакомилась и подружилась на всю жизнь. Поскольку Марина впервые выехала в служебную командировку за рубеж, а Зоя Ивановна, считай, большую часть своей жизни провела за границей и являлась опытнейшей разведчицей, ее советы были весьма ценными и деловыми. Именно Зоя Ивановна убедила Марину в том, что она, как женщина, обладает некоторым преимуществом перед мужчинами с точки зрения ведения разведки. Научила ее вести себя так, чтобы ни у кого не возникло даже мысли о том, что она имеет какое-то отношение к разведывательной службе. Марина Ивановна до сих пор вспоминает одно из своих первых и исключительно важных разведывательных заданий. Рядом с английскими казармами в австрийской столице жил наш агент. Его срочно нужно было предупредить об опасности. Времени оставалось в обрез, а впереди ночь. Город разделен на зоны оккупации. Вскоре наступит комендантский час. В британскую зону без соответствующего пропуска не пробраться. Да и получать его, значит, привлечь к себе внимание английской контрразведки. Резидент поручает Марине предупредить агента. «Она пройдет», — уверенно сказал он своему заместителю. Прикинувшись романтической туристкой, Марина кромешной ночью шла по мосту через Дунай. Благополучно миновала американскую зону оккупации. Здесь было множество ночных баров, кабаре, публичных домов, в которых пьяная американская солдатня искала легких приключений. Однако никто из солдат Янки не посмел приставать к элегантно одетой женщине. Только под утро она разыскала нужную улицу, дом и квартиру. Задание было успешно выполнено. И когда контрразведка противника попыталась арестовать нашего человека, оказалось, что его уже нет в городе. Много таких опасных случаев было во время работы Марины Кириной в Вене. Однажды она должна была встретиться с агентом на одной из улиц в центре города. В соответствии с требованиями конспирации разведчица заранее прибыла на место встречи чтобы убедиться в его безопасности. Но на беду здесь временно обосновались жрицы свободной любви, которые кулаками пытались отстоять свои законные права на застолбленную территорию. Выручил агент. подъехал к месту встречи на своем автомобиле, он подобрал разведчицу и умчал ее в более безопасный район. «По молодости ничего не страшно», — говорит Марина Ивановна. «Там, где появление мужчины вызвало бы подозрение, посылали меня. Шла я бесстрашно, повторяя про себя, раз надо, значит сделаю любой ценой. И вернусь или нет, неважно, ведь это тоже война, здесь мой фронт». А иногда эта молодая элегантная женщина преображалась в «молошницу». Белый кружевной передник, эмалированный бидон, мерная кружка. Кто бы заподозрил в ней грозного агента МГБ? «Мильх, мильх!» — раздавался в каменных колодцах венских дворов звонкий голос Марины. Распахивались окна, и разведчицу приглашали в квартиры. Так она, например, выяснила, в каком именно доме, в какой квартире проживает дочь машинистки, работавшей.